Ольга неслась по улицам Нижнего Новгорода, шарахаясь от агрессивных лиц, косых взглядов и ртов, готовых разразиться грубыми оскорблениями. Пожилая женщина, торопливо перебирающая ногами по направлению к автобусу, вдруг остановилась и принялась бросаться консервами, из отверстий которых вытекала вонючая жижа. Сотрудник почтового отделения, вышедший на перекур, при виде Ольги мерзко улыбнулся и, покачивая тазом взад-вперед, изобразил похотливые действия. «Остановись, детка, я с тобой не прочь отдохнуть». Подростки, с которыми Ольга едва не столкнулась в узком проходе, обозвали ее стрёмной теткой». В их руках блестело нечто похожее на ножи, Или заточенные отвертки В груди клокотало от непрерывного бега В ушах поселился навязчивый шум Хотелось забиться в угол и выть, пока все не станет как раньше Город сошел с ума Другого объяснения Ольга найти не могла Возможно, в воздухе распылили какой-то химикат Или слили его в водопровод Возможно, жители подверглись секретному бесчеловечному эксперименту. Куда бы Ольга ни сворачивала, везде натыкалась на злобного безумца, готового надругаться над ней или убить. Поначалу ей казалось, что парень, разговаривавший с ней во дворе дома, отличался от других. Он выглядел не таким уж сумасшедшим, спокойным, если не обращать внимания на странный блеск в глазах. Его слова имели смысл, заставляли задуматься. Почему все хотели ей навредить? Так ведь не бывает. Нет. Очень даже бывает, если всему виной неизвестный химикат. Ольга шмыгнула носом, вытирая слезы с лица. Каким-то чудом она оказалась одной из немногих, кто не пил отравленную воду или не дышал отравленным воздухом. Она была беспомощным кроликом, угодившим, В середину волчьих угодий. В конце концов, тот парень показал свою истинную натуру, подумала Ольга, выискивая безопасное укрытие. Но безопасных мест, похоже, в городе больше не осталось. Из окон на нее пялились налитые кровью глаза. Переулки кишели подозрительными тенями. Презрительные шепотки раздавались из каждого угла. Да он только притворялся нормальным, пока подбирался все ближе. И попытался задушить удавкой. Его пальцы были такими холодными и скользкими. Никому нельзя доверять. Никому. В кармане неожиданно громко заиграл телефон. Энергичный рингтон, так тщательно подобранный Ольгой год назад, теперь раздражал до кончиков пальцев. На экране высветилось название контакта. Любимый. Стоило переименовать его в предатель. Ольга не могла найти ни одной причины, по которой вообще решила связать себя отношения с этим человеком. Бесхребетный, жалкий неудачник, не способный найти свое место в жизни. К тому же, притащивший ее в парк с прорвой безумцев. «Ты хотел забрать мою квартиру, вот и все!» Ольга бросила телефон на асфальт и раздавила его каблуком. «Ничего у тебя не выйдет!» Горбатый старик с лицом, покрытым бурыми пятнами и бородавками, замер посреди улицы, глядя на нее. Рот приоткрылся в хищной улыбке, показались редкие желтые зубы. Под его взглядом Ольга попятилась, чувствуя себя потерянной и беззащитной. Она развернулась, чтобы продолжить бегство сквозь городские лабиринты, однако не смогла сделать и шага. Дорогу преграждал высокий мужчина в медицинской маске. Рукава его рубахи были закатаны, обнажая грязные руки с длинными ногтями. «Попалась — Попалась! — прошипел в ухо старушечий голос. — Некуда ей бежать! — прохрипел кто-то из-за спины. Десятки людей окружали ее, их потные тела смыкались, заслоняя солнечный свет. Мужчины, женщины, старики и старухи, мельтешащие лица, все одинаково обезображенные гримасами злобы и сладостного предвкушения. Ольга истошно закричала. Метнулась на пролом и была отброшена назад мощным толчком толстяка с выпученными глазами. Ольга рухнула на землю. Толпа склонилась над ней. Горбатый старик вцепился зубами в ухо. Мужчина в медицинской маске оцарапал ногтями лицо. Старуха принялась бить клюкой, и каждый удар отдавался в мозгу болезненной белой вспышкой. Дылда из седьмого В, ничуть не позрослевшая, скребла по коже лезвием для чистки овощей. Они остервенело глумились над телом Ольги, непрерывно визжа, рыча и хохоча, точно свора голодных гиен. Они резали, рубили, вспарывали ее плоть. Тело превращалось в сплошную деформированную багровую массу. Крик застыл в горле тугим комом. «Юрка, где же ты?» Успела подумать Ольга, прежде чем угрюмый толстяк сбросил ей на лицо чугунную гирю.